Глава четырнадцатая. Рустам. Анжела выглядит бледной. Очень бледной и такой потерянной. Одинокой. Млядь. Она еще более хрупкая, чем казалось раньше. Я заставляю себя подняться, чтобы преодолеть несколько шагов. Заключить красавицу в объятия. Мне это нужно. Жизненно необходимо. Нам обоим нужно. Все становится мелким и незначительным, когда мы пересекаемся близко кожи к коже. Без миллиметра свободного расстояния. Сдохнуть. Если не получить кроху тепла и не отдать больше взамен. Щеку обжигает пощечиной. Тру ушибленное место. «Я тебе не верю. Влад сказал...» «Влад, Влад, Влад!» Делаю паузу. «Заебала! В моем доме никогда не будет произноситься это имя!» «Владу Тихонову нет места. Даже под забором моего дома. Все ясно?» Анжела отходит и крепко обнимает себя за плечи. «Тебе было выгодно избавиться от моего отца. Даже если он согласился на твои условия, ты бы не захотел расставаться с деньгами». Злость закипает во мне за считанные мгновения. Меня срывает напрочь. «На! Смотри, смотри сюда! Наша переписка!» Трясу экраном дорогого телефона перед лицом Анжелы. Смотри, за сколько миллионов был согласен отдать тебя папаня. Не буду, не буду смотреть. Будешь, млять. Ты будешь смотреть. Ты прочитаешь вслух все написанное, забьешь это в свою упрямую головку и... Мне приходится тянуть Анжелу за собой, заставляю сесть на диван, крепко сжимая пальцы на плече. Мне больно. Читай вслух. Ну, рычу. Бесит, что она мне настолько не доверяет. Голос Анжелы срывается. Она осекается, когда приходится сосчитать нули и верно огласить сумму. «Блядь, за эти деньги я мог бы до ста лет каждую ночь заказывать себе эскорт из сорока высококлассных проституток. Но мне нужна только одна. Упрямая, холодная, непробиваемая Анжела, сомневающаяся на каждом шагу. Блядь, да что я в ней такого нашел? Почему заклинила и продолжает клинить лишь сильнее?» «Сложно. Дорого, проблемно. Да, тысячу раз да. Но я выбираю Анжелу снова из сотни тысяч других вариантов. Тянуть ермо этих отношений, как толкать огромный камень в гору. Он может сорваться в любой момент и просто раздавить меня. Однако я все равно здесь. С ней. Рядом. Прочитала? Убедилась?» «Убедилась». Пауза. Анжела поднимает на меня свои глаза, огромные, сияющие, невообразимо красивые, выдает. «Убедилась в том, что я слишком дорого тебе обхожусь, Рустам. Такой рациональный человек, как ты, предпочел бы убрать сильного противника». Смеюсь, швырнув телефон куда-то в сторону. Он ударяется о стену или о мебель с глухим противным стуком, отозвавшимся звоном внутри головы, раскалывающейся на части от сильнейшей боли. «Хочется послать все нахуй, но я предпринимаю последнюю попытку». Он согласился. «Мои потери были бы лишь временными». Со временем сотрудничество с Тихоновым впоследствии окупило бы все мои затраты. Даже мне, далекая от мира больших денег, ясно, что это заняло бы слишком много времени. И я... Я просто не верю, что ты способен понести такие убытки ради меня и ребенка. Не верю. Последние слова Анжела произносит совсем тихо. Едва слышно. Лучше бы кричала и истерила. Едва слышный шепот отравляет мою душу. Анжела поднимается и отступает едва ли по сантиметру. Она не поворачивается ко мне спиной, это дурной знак. «Я больше не хочу разговаривать на эту тему, Рустам. Не хочу. Для меня все останется неизменным. Просто не хочу больше ни видеть, ни слышать тебя больше необходимого минимума. Я буду исправно посещать поликлинику и делать все необходимые анализы. Но я не хочу видеться с тобой. Дом большой». Запинается. «Нет, просто огромный». «Я поняла, что тебе предпочтительнее левое крыло. Я не буду появляться там и прошу не тревожить меня. Я выбираю противоположную сторону дома». «Чё? Возьми, млять, ниточку ещё натяни, чтобы ткнуть носом, где мне нельзя появляться в собственном доме». «Я не шучу. Я не железная, Рустам. Я устала. Я боюсь не выдержать. Я не хочу тебя видеть. Мне горько. Я поверила тебе». Но сейчас я снова сомневаюсь. Все говорит против тебя. Извини, но я тебе не верю. Я просто хочу как можно скорее избавиться от навязанного мне контракта. Хочешь уйти? Хочу. Тогда вали нахуй. Прямо сейчас. В свое чертово крыло этого дома. Анжела замирает. Вали. Рычу. Секунда промедления, и я начну вытрахивать в тебя всю свою злость. «И знаешь что, сучка проклятая, тебе понравится!» Громко-громко хлопает дверь. Я стану громко, схватившись за голову, пальцы, прикоснувшись к затылку, снова окрашиваются красным. Я не рассказал Анжеле всего. Выстрелов был не один. Тихонов дернулся в самый последний момент, словно почувствовав, что находится на прицеле киллера. «Его это не спасло, сильно задело». Последующим мощным выстрелом оцарапала Черкашина и выбило стекло, меня порезало сзади. Я успел переодеться, не хотел пугать Анжелу окровавленным видом, но не успел побывать в больнице, чтобы вытащить все осколки битого стекла из ран. Однако ей глубоко наплевать. Анжела ничего не заметила и не хочет замечать. Делаю несколько нетвердых шагов в сторону выхода, но через секунду приходится вернуться к телефону. Он внезапно начинает разрывать воздух громкими звуками, назойливо и без остановки, с трудом фокусируя зрение на экране, различая имя звонящего. Отвечаю на звонок. «Новости из больницы. Тихонов не помер». «Как?» — переспрашиваю удивленно. «Сказали же, что скончался при операции». «Да, но это была временная смерть. Реально живучий мужик, сердце запущено, но он пока в коме». «Что говорят врачи?» «Тихонов выжил лишь чудом». «Подключен к аппаратам. Прогнозы врачей не особо утешительные. Даже если он очнется завтра, часть двигательной активности будет потеряна», — отчитывается Батыр. Он слово в слову повторяет слова медицинского персонала. «Сам бы такого точно выдать не смог». «Значит, Тихонов не помер». «Не знаю почему, но мне становится чуть легче. Тело скользит куда-то в сторону. Я успеваю зацепиться за кресло в последний момент, но нехило прикладываюсь головой о косяк». «Все в порядке?» «Вы были у врача?» «Еще нет. Вам срочно нужно показаться в больнице». Сзади по шее начинает струиться что-то липкое и горячее. «Ты должен приехать за мной». Из последних сил ворочаю языком. «Анжела, как быстро может измениться жизнь?» Ещё день назад я была полна надежд на светлое будущее, а сейчас всё снова тонет во мраке безнадёжности. Никаких ориентиров, никакой поддержки, никаких гарантий. Мы снова поругались с Рустамом, и от чего-то сердце колет в десятки раз больнее, чем раньше. Противостояние тирану-отцу сблизило нас. Тем больнее снова ощущать себя преданной и незначимой для него. Разговор превратился в ссору. Анваров жёстко отослал меня, указав на дверь. Я снова возвращаюсь в свою старую спальню, в которой жила прежде. Нужно перенести вещи, заняться мелочами, занять мысли чем угодно, лишь бы не думать о том, что отец мертв, убит. Я не успела ни подружиться с ним, ни полюбить. Почему-то хочется плакать. Слезы накатывают, словно из ниоткуда, и топят горячей волной. Я же не успела узнать отца поближе. Теперь никогда и не узнаю. Нужно переключиться хоть на что-то. Но я не могу этого сделать, застываю возле оконного проема, видя, как Рустам выходит из дома в сопровождении Батыра. Помощник поддерживает Рустам, и я вижу, как Анваров движется медленнее и с трудом передвигает ноги. От увиденного кровь быстро отхлынула от моего лица и мгновенно холодеет пальцы. Я вспоминаю, что на Рустаме тоже было много крови. Его или чужой. Не знаю. Вдруг Анварова тоже ранили. Чёртова влюблённость не оставляет мне шансов быть равнодушной. Я поспешно выхожу из дома и спускаюсь по лестнице, сбегая по ступенькам. Сердце колотится, как сумасшедшее. «Рустам!» Успеваю выбежать из дома и застыть на пороге до того момента, как Рустам сел в салон автомобиля. «Иди в дом, Лика!» — отвечает и сильно сжимая челюсти, глядя сквозь меня. «Ты ранен?» «Это не смертельно!» Он отворачивается от меня, но потом говорит... «Мне позвонили из больницы, твоего отца удалось реанимировать, но он в коме». «Но ты же сказал». И «Я сказал тебе лишь то, что знаю сам. Сейчас все резко изменилось, ясно?» «Я могу его увидеть». «Нет, не раньше, чем я решу, что это безопасно». Дверь автомобиля громко хлопает, и джип с тонированными стеклами срывается с места. В мою сторону ненавязчиво движется охранник. Глубоко вздохнув, я решаю вернуться в дом. На душе остается неприятный осадок. Я не сделала ничего плохого, но меня не покидает ощущение, как будто я обманываю всех вокруг и себя в том числе. С этого дня между мной и Рустамом устанавливаются очень холодные отношения, подчеркнуто вежливые. Я бы даже сказала, что Анваров всячески избегает меня. Он почти не появляется в доме, а если и появляется, то поздней ночью или очень ранним утром. Новости об отце я узнаю напрямую от Анварова. Рустам сообщил, что Тихонова поместили в хорошую клинику, но отказался назвать адрес. Анваров лишь показал фото. Было непривычно видеть Тихонова, сильного и агрессивного мужчину, таким безвольным и перебинтованным. Когда я смогу навестить его? Рано. Рустам собирается уходить. Он вошел в мою спальню лишь для того, чтобы переброситься несколькими словами. Я хватаю его за руку, ощущая, какая она горячая, почти как кипяток. «Поговори со мной». Он аккуратно отцепляет мои пальцы от своего запястья. «Мы разговариваем. Так как ты этого и хотела, я не лезу к тебе. Довольно?» У меня не находится слов, не знаю, что ему ответить. Рустам усмехается. «Если это было все, то я пойду. С тобой все в порядке?» «Какое это имеет отношение к нашему договорному браку?» Выделяет последние слова. Анваров держится невозмутимо, но у голосе слышится холодная, едва сдерживаемая ярость. «Ты винишь меня?» «Удивляюсь я». «Я ни в чем тебя не виню. Не понимаю, почему ты меня задерживаешь. У меня полно дел». «Ты выглядишь нездоровым, Рустам». «Я в полном порядке». «Бледнее, чем обычно, и руки слишком горячие. У тебя жар». «Ошибаешься. заботься лучше о себе и о ребенке. Тебе нужно посетить врача завтра. Я записал тебя в клинику. Водитель отвезет тебя». «Хорошо, я пройду обследование. Но я хорошо себя чувствую, в отличие от тебя». «А что со мной не так?» «Кажется, утром в зеркале я видел того же подонка, что и всегда». «Злюсь. Зачем он говорит о себе так? Я не считаю его подонком, всего лишь циничным и чересчур сложным. Игнорируя вопрос о его моральных качествах, напираю на факты». «Ты выглядишь, как человек, который вот-вот упадет в постель с высокой температурой. Иногда простуда может свалить с ног даже самых сильных мужчин. Не стоит пренебрегать собственным здоровьем». Рустам ненавидит слабость и не желает признавать очевидного. Но я прекрасно вижу, что ему нехорошо. Жар, исходящий от рук Рустама, запредельный. «Не корчай себя тебя заботливую жёнушку, ты же спеши видишь, чтобы я отправился на тот свет». «Я не желаю тебе зла, просто не доверяю целиком, это разное». А вот мы и зашли в тупик. Усмехается и хлопает себя по лбу шутливым жестом. «А, нет, есть же выход. Договор, да? Расскажи мне, что происходит, у тебя проблемы?» «С чего бы?» Рустам опирается о дверной косяк плечом, сверля меня пристальным взглядом. «Главная проблема сейчас лежит в коме. Ты считаешь, что я виноват. Пусть так и будет. А вот только зачем было выставлять людей для охраны того, кого я, по-твоему, хотел убить?» Я не нахожу, что ответить ему. «Думаю лишь, что Влад, мой брат, снова завёл меня в подходящий момент и надавил на слабое место. Доверия в отношениях между мной и Рустамом почти нет». любое вмешательство извне грозит разрушить то немногое, что есть. Не дождавшись от меня ответа анваров презрительно кривит полные губы и выходит. На следующее утро я с утра отправляюсь в клинику. Меня сопровождали водители охранник. Позади машины, в которой была я, плетется еще одна машина с дополнительной охраной. Я понимаю, что Рустам либо соврал о том, будто у него нет проблем, либо он просто перестраховывается. Пока за окнами мелькают городские пейзажи, с грустью думаю, когда же моя жизнь станет спокойной, без вмешательства сильных мира сего и без патологического влечения к мужчине, которого по всем параметрам можно назвать роковым. Охрана провожает меня до самого кабинета гинеколога. Я уже знаю, что там меня ждет Карина, дальняя троюрная сестра Рустама. Она встречает меня с довольной счастливой улыбкой и поздравляет с будущим материнством. «Передайте от меня привет будущему отцу». «Вы не общаетесь с ним?» «Рустам не самый открытый человек. В последнее время мы общаемся даже меньше, чем раньше», — вежливо отвечает Карина. «Скорее всего, у него какие-то сложности, в которых он не желает признаваться никому, даже себе». «Думаю, мне известно о его сложностях». Самая большая проблема Рустама сидит перед Кариной, которая не догадывается ни о чем. Видимо, Анваров рассказал о проблеме с Тихоновым только самым близким. К сожалению, я не знаю, есть ли у Рустама сейчас проблемы. Он не желает делиться со мной, нарочно держит дистанцию. Посещение поликлиники проходит довольно быстро, ведь меня всюду ждут и не задерживают дольше необходимого. При выходе из поликлиники я набираю номер Рустама, но он не отвечает». Нарочно игнорирует или просто занят. Сев в машину на заднее сиденье, внезапно я попросила водителя отправиться к старому дому, где я жила с Николаевым. Я не была в старом доме с момента, как Рустам забрал меня себе, даже не заезжала в этот район. Порыв души, не буду ли я жалеть, и не запрещено ли мне самовольничать? Водитель докладывает охраннику, тот переговаривается со своими коллегами, следующими за нашей машиной. Я так привыкла к отказам, что и сейчас жду чего-то подобного. Но внезапно люди Анварова соглашаются меня отвезти по нужному адресу. Когда черный внедорожник поспешно сворачивает на знакомую улицу и неспешно скользит по родному району, горло подступает горький ком. Я знаю, на этой улице каждый уголок и всех соседей тоже знаю. Мне нравится небольшая аллея с засохшим фонтаном в конце улицы. Сердце обливается кровью. Я здесь больше не живу. Остановите, пожалуйста. Прошу на углу улицы. Еще не приехали. Я дойду пешком. У меня приказ доставлять точно по адресу. Отвечает, словно робот-водитель. Здесь всего 500 метров. Уже четыреста пятьдесят. Сверяется с навигатором. «Пожалуйста, я просто пройдусь по родной улице пешком, а вы будете ехать следом. Охрана тоже рядом». Водитель раздумывает секунду, советуется с охранником. После нескольких минут тщательной проверки внедорожник притормаживает. «Машина будет держаться следом. Сейчас нет возможности связаться с боссом. Но как только будет в зоне доступа, я сообщу, что вы заезжали сюда». «Можете даже снять на видео, пожимая плечами с искренним безразличием». Все мои передвижения фиксируются навигатором в машине, еще и водитель отчитывается. К тому же есть телефон, подаренный Рустамом. Может быть, и в нем стоит отслеживающее устройство, чтобы он мог знать круглосуточно, где я нахожусь. Я словно в стеклянной коробке, абсолютно прозрачной. Никуда не скрыться и совершенно нечего скрывать. Моё небольшое желание пройтись пешком ничего не даст, кроме мимолетного ощущения свободы. но, прислушавшись, можно услышать шорох шин по асфальту. Машина едет следом на небольшом отдалении, а один из охранников передвигается на метр позади меня и почти дышит мне в спину. Чем ближе я подхожу к старому дому, тем сильнее горохочет мое сердце. Пульс барабанит по вискам частым ритмом, пальцы на руках мерзнут даже в перчатках с теплым подкладом. Я подхожу к кованым воротам, На калитке прикреплена табличка продается дом». Ниже приписан номер телефона Григория. Ноги слабеют. Я хватаюсь за прутья решетки, чтобы не упасть. Меня снова бросает в прошлое, в момент, когда Григорий, которого я считала отцом, быстро и легко отказался от меня. Я своими глазами видела, как отец отмахнулся от проблем. Он отвернулся и не сказал ни слова против того, чтобы Рустам забрал меня в уплату его долгов. Всё это было так давно, как будто в другой жизни. Но в глубине души я всегда надеялась, что Григорий найдёт выход. Не признавала себе, но втайне мечтала, что наступит новый день, и он швырнет в лицо Рустаму все эти горы денег, даже добавит сверху и потребует свою дочь обратно. Это были мечты. Всего лишь мечта. Григорий Николаев никогда бы не пошел против того, кто сильнее него». Он мог только на подчиненных кричать, и мной тоже командовал, особенно в последнее время. Загнал в тиски тирании пользовался чувством моей вины. Любой бы здравомыслящий человек сказал, что я не виновата в изменах своей матери. Но чувства не поддаются логике. Григорий смотрел на меня с укором. Я чувствовала себя виноватой, грязной, плохой дочерью. Глупая и наивная, я все таки ждала, что Григорий сделает хоть что-то. «Хотя бы позвонит, спросит, как дела, не обижает ли этот человек, присвоивший меня как игрушку. Разве он знал, кто такой Анваров? Тот вполне мог оказаться извращенцем и насильником, мог приковать меня в подвале и истязать, или сделать еще много ужасных вещей. Но Григорий ни разу мне не позвонил, зато посуетился и выставил объявление о продаже дома». Рустам надавил, или потом еще Тихонов постарался. Ведь Тихонов, мой настоящий отец, сказал, что посещал Григория незадолго до того, как забрал меня у Рустама. Внезапно раздаётся громкий лай. Я вздрагиваю, по ту сторону забора тявкает мелкая собачонка, скалит на меня зубы. На лай собаки из дома выглядывает женщина средних лет в наспех надетой куртке. «Тим, фу!» — приказывает собаке. «Вы что-то хотели?» Я торопела посмотрела на эту женщину. Кто она? Любовница Григория, его новая пассия. Кто вы? А вы кто? Вежливо интересуется женщина. Если вы по объявлению, то дом уже не продается, Мы только переехали. Табличку с калитки муж еще не успел открутить. Многие заглядывают. Извините, я жила здесь, думала застану родственников. Ничем не могу помочь. Разводят руками. А вы давно купили этот дом? «Нет, всего две-две с половиной недели назад, почти за бесценок, хозяин оставил и мебель, и бытовую технику, забрал только свои вещи. Я так обрадовалась. Муж сначала не хотел покупать дом, его смутила цена. Но после осмотра дома мы решили рискнуть. Хозяин забрал вещи в тот же день, он сильно спешил». Григорий поспешил продать дом, выручить деньжат и сбежал. «Говорите, он оставил все? Уточняю у женщины. «А на стене в гостиной остался портрет?» Женщина морщит лоб, пытаясь вспомнить. Потом извиняется. «Не могу сказать. Если этот портрет вам нужен, можете зайти и посмотреть. Только предупреждаю, что в доме бардака часть ненужных нам вещей от старых хозяев мы сложили в коробке. Я не стану их потрошить. В поисках портрета других важных дел полно. Конечно, я только посмотрю. И если портрет на месте, заберу его». Женщина пускает меня в дом, но держится рядом. Не доверяет незнакомке, да и чего бы ей не доверять. Семейный портрет до сих пор висит на стене. Я снимаю фото, стараясь не рыдать в полный голос. Но это мой дом, родные стены, куча дорогих сердцу вещиц, которые сейчас уже небрежно лежат в коробках для мусора или просто сдвинуты в кучу. Вся моя прошлая жизнь уничтожается прямо на глазах. Я понимаю, что здесь мне больше нечего делать, и просто ухожу, поблагодарив новых жильцов и пожелав им жить счастливо в стенах этого дома. Я набираю номер Григория, не знаю, на что надеюсь, что я ему скажу. Навряд ли он ответит на телефонный звонок. Телефон отключен. тишина. Скорее всего, Тихонов отделал Григория, и тот решил сбежать. Хотя, если быть честной, то Григория было не так уж сложно запугать. Я выхожу из дома, держа портрет со соображением нашей семьи, окончательно понимая, что этот период моей жизни остался в прошлом. К нему нет возврата.